Илья вышел на улицу и сел на заднее сиденье своего автомобиля. «В загородный дом», — сказал он водителю. По пути к машине Илья выключил свой телефон. Сегодня он уже больше никого не хотел слышать. Уехать, скрыться ото всех. Самое лучшее решение. Но почему так неспокойно на душе? Илье казалось, что сейчас... Сегодня в его жизни должно что-то случиться. Нет, ерунда. Просто он боится своего тридцатилетия предрассудок, глупость. Все будет нормально. Он вдруг почувствовал сбивающееся с ритма биение своего сердца, шум в ушах и странную боль в голове. Когда он начал ненавидеть людей. Эта мысль заметалась в голове Ильи, как попавший в силки дикий зверек. Запутываясь, увязая с каждым движением все больше, она истово пыталась освободиться. Если он найдет ответ, если он определит этот поворотный пункт, быть может, он почувствует себя легче, так Когда же он начал ненавидеть людей? Может быть, в школе? Да, может быть. От природы щуплый Илья стал на какое-то время излюбленной жертвой группы школьных хулиганов. Они приставали к нему во время перемен, поджидали после уроков, крали его вещи, издевались, били. Но, впрочем, нет... Илья тогда справился. Главное в таких ситуациях не показать, что ты сломлен, что ты сдался. И он не показывал, хотя и очень боялся. Иногда даже прогуливал школу или прятался в пустых классах, только бы не встретиться с этими подонками. Да, их он ненавидел всем своим существом, но именно их, а не всех. Когда же, если не в школе? Быть может, с началом его бизнеса? Люди, с которыми ему приходилось иметь дело, право стоили того, чтобы их ненавидеть. Если ты не сомневаешься в правильности своих поступков, это верный признак отчаянной глупости. А если при этом ты еще и делаешь отчаянные глупости... Впрочем, нет... Не то. Илья испытывал к этим людям презрение, а не ненависть. Он смотрел на эту победившую мощь пролетариата даже с каким-то сочувствием. Они оказывались заложниками своей глупости. Каждый платит за свои ошибки, и эти товарищи заплатили сполна. Рано или поздно жизнь все расставит на свои места». Есть вариант, что чувство ненависти к человеку возникло у него, когда он начал ощущать на себе человеческую зависть. Так случилось, что она исходила и от его близких, друзей, знакомых, даже родных, и от совершенно незнакомых ему людей. Проблема не в том, что люди тебе завидуют, а в том, что им кажется, что они вправе тебе завидовать. В принципе, основанием для зависти может быть успех одного и не успех другого, но при прочих равных. То есть живут себе два одинаковых человека. У них одинаковые мозги, одинаковая внутренняя сила, но одному везет, а другому нет. Что ж... Можно завидовать, но ведь такого не бывает. Успех сопутствует тем, кто этого достоин. Да, завистники могли испортить дело, это точно. Но с другой стороны, куда им зависть унижает, свидетельствует о душевной слабости? Она верный признак несостоятельности». Завистник самолично расписывается в том, что он недостоин твоего внимания. Ты отворачиваешься и смотришь в другую сторону. А там сильные люди, соперники. Что ж, тогда соперники, партнеры по бизнесу, конкуренты. В принципе, они должны вызывать уважение. Но ведь они боятся открытой борьбы, рукопашной. Справиться с ними легко. Выходи в чисто поле с голыми руками и кричи благим матом, кто готов биться до последнего, выходи. Через пару минут все сами сдадутся. Иногда сознание собственной силы становится неприятным зрелищем. Ты знаешь, что они боятся, а они не знают о твоем страхе. Если в этом вся хитрость, то смотреть на трусость противника унизительно. Победа частенько обесценивается тактикой ведения войны. Но есть же другой способ побеждать. Напряжение в сознании Ильи росло с каждой минутой. Он перебирал варианты, напрягал память, сосредотачивался. Он надеялся отыскать тот миг, ту роковую для себя ситуацию, когда он вдруг возненавидел человека. Миг, когда он перестал сочувствовать, входить в положение, опасаться сопротивления, ограничивать себя моралью и наигранным человеколюбием. Совесть — удивительная штука. Она создает иллюзию, что мир не так плох, как о нем следовало бы думать. Совесть говорит человеку, ты плох, и тебе сразу же кажется, что вся проблема в тебе. Ты начинаешь приглядываться, смотришь на себя с пристрастием, видишь скрытый от других свои слабости и изъяны. Разумеется, в такой ситуации ты кажешься себе плохим, но стоит переключить внимание... Посмотреть вокруг, и ты понимаешь, окружающие тебя люди и их мир. Вот что по-настоящему ужасно. Ты видишь пороки там, куда ты смотришь. Смотришь внутрь себя и находишь их в себе. Смотришь вокруг и находишь в других. Совесть заставляет тебя смотреть внутрь. Совесть делает тебя порочным, а ненависть благородным. Да, это звучит странно, но это так. Именно так. Когда же, когда он, Илья, хороший Илья, возненавидел человека, может быть, ощутив себя начальником, Когда понял, что может распоряжаться чужими судьбами, а сами эти судьбы хотят, чтобы ими распоряжались? Когда увидел, что его наезд не встречает никакого сопротивления? Когда осознал, что уважать в этих людях категорически нечего? Да, он отвратителен со своими подчиненными. Да, он сознает это. Но ведь они позволяют ему быть таким. Своей агрессией, своим деспотизмом он пытается пробудить в них силу, спровоцировать их на действие, но, видимо, ее в них просто нет. Нечего провоцировать. Невыносимое откровение. Его подчиненные мазохистски сносят все и после выказывают какую-то странную, необъяснимую, тоже мазохистскую благодарность. Почему же Илья не прекратил все это, если и так понятно, что они слабые? Зачем пытаться провоцировать их на поступки и активные действия? Бессмысленно! Но Илья уже не мог остановиться. Его ненависть к своим безвольным, пассивным подчиненным превратилась в отчаянный, ничем не мотивированный натиск до конца, по полной. Теперь он требовал от них безоговорочной капитуляции. Упоение от унижения пресмыкающихся, холуйствующих субъектов, подавление всякого их сопротивления, вот что стало и целью, и высшим страданием Ильи, его отчаяние. Это агрессия раненого зверя, ощутившего полную, абсолютную, трагическую безысходность своего положения. Существа под названием «человек» лишены какого-либо самоуважения, хоть какого-то собственного мнения и, кажется, самого желания думать. Они смотрят на Илью с ужасом и благоговейным трепетом. Они ведут себя так, словно бы от него – От его реакции на их действия зависит вся их жизнь. Но это не так. Их жизнь — это их жизнь. Откуда же эта внутренняя ущербность у существа, имя которого звучит гордо? Никто и ничто не препятствует, и, главное, не может воспрепятствовать человеку, если, конечно, есть этот человек. Нет, нет. Ненависть возбуждают в Илье ни персоналии, ни конкретные люди. Неважно, кто они – завистники, недоброжелатели, конкуренты, подчиненные или случайные встречные, поперечные. Нет, он ненавидит просто человека. Человек – это великое предательство, облажавшийся идол. Человек не оправдал ожиданий». Заодно это Илья ненавидит все человеческое. Ущербный и самодовольный, пассивный и слабый, но при этом мнящий себя центром Вселенной. Вот он, человек. Человек есть мера всех вещей. С ума сойти. Как же ничтожен должен быть этот мир, коли так Ощущение одиночества – трагического, неизбывного, непреодолимого, словно столб ледяной воды, окатило Илью. Только вот внутреннего тепла, которым обычно согревается тело после такой экзекуции, не было. Холод внутри и снаружи. Пустота и холод. Илья смотрел твердо из затемненного окна своего новенького «Лексуса» на людей, идущих по тротуарам московских улиц, на водителей и пассажиров других машин. Куда они все спешат? Чем живут? О чем мечтают? Нет, их нельзя ненавидеть. Тот максимум, на который они вообще могут претендовать, это чувство презрения, слабые нерешительные, с раздутой до небес самооценкой и мнимым чувством собственного достоинства. Их, может быть, жалко, но не более того. Но в Илье уже давно нет никакой жалости, нет даже презрения. В нем кипит ненависть, дикая, разрушительная, пожирающая его самого ненависть. «Собраться! Нужно собраться!» Илья попытался призвать свою мысль к порядку. Он силился удержать ее в рамках, но она не слушалась, выскальзывала, уходила в сторону, повторяла саму себя. Он не мог сосредоточиться, ходил по кругу. Когда же он стал ненавидеть человека? Нужно понять тот момент, найти ключевой пункт, точку невозвращения». Не ту точку, с которой все началось, а ту, после которой движение назад, вспять к любви и человечности, стало для него невозможным. Стоп! У них же нет души. Эта фраза, словно луч яркого света, ослепила Илью. В ней было больше, чем он подумал, больше, чем он мог бы сказать словами. Люди живут подобно животным, не понимая, что их жизнь конечна. Да, в этом все дело. Они живут так, словно бы им суждено жить вечно. Они открещиваются от смерти, делают вид, будто бы не знают, что умрут. А ведь все они умрут. Причем очень скоро. Все, с кем он сегодня встретился... Все эти прохожие, что идут сейчас по улице, заходят в дома и магазины, едут в машинах, пьют чай на своих кухнях, все они скоро умрут. Спустя каких-нибудь пятьдесят, семьдесят лет все они составят дружную компанию на бескрайних просторах какого-нибудь уже сейчас активно перепахиваемого кладбища. Они все уже трупы, Если бы у них была душа, если бы они осознавали конечность своего существования, то они просто не смогли бы жить так, как они живут. Они бы не стали унижаться, не тратили бы свою жизнь на пустяки, не говорили бы о ерунде, не присмыкались бы ни перед кем и не кляли бы судьбу. Нет, они бы ничего этого не делали. Но их страх сильнее, чем их душа. Страх требует от них, чтобы они бежали прочь от смерти, от самой мысли о смерти. И вот итог. Души нет. Резкий удар по тормозам. Илью бросила на спинку переднего пассажирского сидения, словно набитую песком плюшевую игрушку. Ощущение столкновения тень над капотом, сотни мелких трещин, побежавших по лобовому стеклу и грохот прокатившегося по крыше тела, дикий скрип скользящих по дорожному покрытию шин, сработавшие мешки безопасности, истошный крик водителя — тишина. Голова раскалывалась от боли в левом виске. Боль в груди мешала вдохнуть — Илья с трудом отпер дверь и выбрался наружу. Его машину развернуло почти на сто восемьдесят градусов прямо посреди садового кольца. Он оглянулся по сторонам. Машины замедлили ход и аккуратно объезжали место аварии. Чуть сбоку, в метрах в десяти-пятнадцати, лежало тело молодого мужчины. Его ноги сложились неестественным образом. Руки раскинулись в стороны, Казалось, что он приготовился к полету и смотрел в небо. Прихрамывая, Илья направился к пострадавшему. Еще совсем молодой, лет двадцать, может быть, двадцать два. Красивое, белое, как полотно лицо, и застывшее на нем удивление. Голубые, широко распахнутые глаза, напряженный изгиб бровей, полуоткрытый рот.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 Да. Юноша снова посмотрел на Илью с недоверием, а мне хочется плакать, но не получается. Голос молодого человека становился тихим и невнятным. Илью забила мелкая дрожь, окровавленные пальцы слиплись. Что за сволочь, услышал он позади себя. Это же надо. Полез под машину. В садовое кольцо решил перебежать. «А подземные переходы для кого?» «Идиот!» Это был водитель Ильи. Он только сейчас смог освободиться от выстреливших в него мешков безопасности и, держась за голову, подковылял к сбитой им жертве ДТП. Илья поднял глаза и смирил своего водителя взглядом. «Заткнись, а!» — процедил Илья сквозь зубы. «Что с вами, Илья Ильич? Что с вами?» С другой стороны, к нему бежали три охранника из машины сопровождения. Он и забыл о них. «У вас все лицо в крови!» «Все заткнитесь! Скорую! Немедленно!» Илья заорал так, что все обмерли. «А ты меня обманул! Это он меня убил?» «Да?» — юноша перевел глаза с Ильи на подошедшего к ним водителя. «Господи, да какое тебе дело!» Илья тупо, непонимающе, уставился на юношу. «Лучше, чтоб ты...» Лицо молодого человека вдруг обмякло, глаза закатились и остекленели. Это были его последние слова. «Господи, ну что ж это такое?» Илья произнес эти слова с почти детским недоумением, словно напрямую спрашивал сейчас «Небеса!». Он оглянулся и поймал на себе напряженные взгляды своих охранников и водителя. «Что с ним? Он в своем уме?» Ему показалось, он услышал их мысли. «Черт!» — Илья поднялся с коленей. «Разберитесь тут! Я поехал!» Неуверенной походкой, на ватных от напряжения ногах, он направился к джипу охраны. Водитель джипа обогнал его и приблизился к машине первым. «Куда?» — заорал Илья. Тот недоуменно уставился на него. «Я сказал, разбирайтесь тут!» — пояснил Илья. «Но...» — протянул водитель. «К черту!» — выхватив у него ключи, Илья сел за руль. В этот момент обе задние дверцы открылись, и в машину лихо заскочили два его охранника. «Пошли вон!» — закричал Илья. «Но...» — охранники переглянулись. «Вон!» — Илью затрясло. Едва его охранники покинули машину, он выжил педаль газа. На скорости 120 километров, обгоняя попутные машины, то и дело выскакивая на встречную полосу, Илья мчался прочь из Москвы.